Ой, вот о чем мы рассуждаем, нахмуря брови и наморщив лоб. Тут я не могу не сказать вместе с Цецилием О, глупости унылые! Смешно все это. А Лучше займемся чем-нибудь полезным и спасительным для нас. Поищем, как нам пробиться к добродетели, где ведущие к ней дороги. «Учи меня не тому, одушевленное ли существо храбрость, а тому, что ни одно существо не бывает счастливым без храбрости, если не укрепит себя против всего случайного и не усмирит в мыслях все превратности еще раньше, чем испытает их». «Что такое храбрость?» «Неприступное укрепление». Оброняющая человеческую слабость Кто возвел его вокруг себя Тот безопасно выдержит осаду жизни Ведь у него есть свои силы, свое оружие Тут я хочу привести тебе Изречение нашего Поседония И не думай, будто оружие фортуны Избавит тебя от опасностей бейся Твоим собственным. Фортуна против себя не вооружит. Значит, даже снаряженные против врага Против нее безоружны. Александр разорил и обратил в бегство И персов и геркан, и индийцев, И все племена, сколько их есть на востоке Вплоть до океана. А сам... Одного друга потеряв, другого убив, лежал в темноте, один раз горюя о своем злодеянии, в другой — тоскуя об утрате. Победитель стольких царей и народов поддался гневу и печали, ведь он старался подчинить своей власти все, кроме страстей. Какими заблуждениями одержимы люди, которые жаждут распространить за море свое право владения, считают себя счастливей всех, если займут военной силой множество провинций, присоединив новые к старым, и не знают, в чем состоит безграничная, бога равная власть». Повелевать собою — вот право величайшего из повелителей. Пусть научат меня, сколь священна справедливость, блюдущая чужое благо и ничего не добивающееся, Кроме одного, чтобы ею не пренебрегали. Ей нет дела до тщеславия, до молвы, Она сама собой довольна. Вот в чем каждый должен убедить себя прежде всего. Я должен быть справедлив безвозмездно. Мало того, пусть убедит себя вот в чем. Этой прекраснейшей из добродетелей я рад буду пожертвовать всем. Пусть... Все помыслы отвернуться прочь от твоих собственных выгод, нельзя смотреть, будет ли за справедливое деяние награда помимо самой справедливости. Запомни и то, что я говорил тебе недавно. Неважно, многие ли знают о твоей справедливости, кто хочет обнародовать свою добродетель, тот старается не ради добродетели, а ради славы. Ты не хочешь быть справедливым, не получая взамен славы? А ведь тебе, клянусь, придется быть справедливым и получить взамен поношение. И тогда, если ты мудр, тебе будет отрадно дурное мнение, которое ты, Снискал добром. Будь здоров!